Глава 7. Проходит время. Из-за сильной загруженности приходится навещать Верочку реже. Я стал реже появляться в загородном доме, о чём сам сожалел, но чтобы загладить вину, приходил в гости не с пустыми руками, обязательно с подарком. Влад! Вера с громким криком бежит в прихожую и с разбегу прыгает в мои объятия, повиснув на моей шее, чмокает в щёку, забавно пищит: "Ой, колючая, колючая!" Держи это тебе, протягиваю яркую коробку с радужным единорогом. Спасибо. Улыбается, но в мимике что-то не то. Дядя Влад. Вы меня разбалуете подарками слишком много. Лучший подарок то, что вы пришли. Как же я тебя обожаю. Со всей силы сжать хочу, но точно раздавлю крохотное создание. Вместо этого треплю ладонью непослушные кудряшки, а она продолжает хихикать. Верочка оборачивается, кому-то машет подарочной коробкой. Мам, а вот и он. Поднимаю голову. Полина. Улыбка тухнет на моих губах. Она сидит в инвалидной коляске, впившись пальцами в ось колёс, наблюдая за нашей идеей с угрюмым видом. И такое лицо у неё всегда, когда она видит нас вместе с дочкой. Поленьи уже намного лучше, она уверенно идёт на поправку. отказываясь от сиделки, гордо заявляет, что будет сама со всем справляться. Уже пробует потихоньку ходить на костырях, но недолго, по рекомендации врача. Подхожу к ней. Мы здороваемся взглядами, не выражающими ничего, кроме холода. Что у меня, что у нее. «Тебе лучше», – киваю на загипсованную ногу. «Хорошо». Выглядит она посвежевшей. Лицо чуть округлилось, синяки почти сошли, от ссадин не осталось и следа. Я посодействовал, чтобы ей прописали дорогие и качественные лекарства, включая мази. Почему она до сих пор зовёт меня дядей? Полина вскидывает подбородок, смотрит на меня с вызовом. Наш монолог перебивает детский лепет. Вера хватает меня за манжету рубашки, настойчиво дёргает в сторону кухни. Пойдём скорее на кухню, там тебя ждёт сюрприз. Прерываясь, дабы не обидеть ребёнка, следую за ней. Мы ещё вернёмся к нашему разговору. Очень тихо предупреждаю Полину. Не успеваю войти в кухню, меня одолевает приятный аромат. Просто восхитительный. Почти родом из детства, когда Алёна пекла мои любимые пироги. Это же Вижу Алёну Павловну в переднике, суетящуюся у плиты. Забывшись, глядя на домашнюю атмосферу, не замечаю, как мои губы тронула мягкая улыбка. Неужели я вернулся в детство? О, Влад, пришёл. «Верочка меня замучила расспросами о тебе», радостно заявляет няня, шлёпая на стол припорошённой мукой круглый шарик из воздушного теста. «Как у вас тут?» «Всё прекрасно, вот, кудесничаем». Принимается интенсивно месить шарик кулаками. «Это уже третий пирожок с вишнями». «С вишнями?» «Мой любимый». Сто лет не ел Аленкиных шедевров и столько же о них мечтал. Верочка в припрыжку подбегает к Алене и тоже запускает ручки в тесто, желая ей помочь. «Верочка?» «И угадай, Влад, чья это была инициатива испечь пирогов для тебя?» «Не буду угадывать. Достаточно одного взгляда на дочку, чтобы понять. Она, пыхча, со всех сил раскатывает массу, в два раза больше неё самой по столешнице, при этом с абсолютно серьёзным, невозмутимым видом. Такая забавная и, конечно же, упорная». «Явно не Полины», – тихо проговорил как раз в тот момент Денис. Когда заметил боковым зрением какое-то движение со стороны входа в кухню. Посмотри, какая я хозяйка. Как я умею месить тесто. Постреливает глазками в мою сторону и улыбается, продолжая стараться изо всех сил. Верочка, ты молодец. У тебя здорово получается. Детский звонкий смех заставляет всю душевную составляющую скрутиться в узел, но неожиданно в кармане начинает гудеть телефон. Зараза, как всегда. Нащупываю нужную кнопку, звук выключаю. Настроение стремительно катится вниз. Это верный сигнал к тому, что я должен уехать. Милая, извини, мне пора. Я на пару минут заехал, чтобы увидеть тебя. Уезжаешь, шмыгает носом, опуская глаза. А как же мой пирог? Не сомневайся, он будет шедеврально вкусным. Я буду к вечеру. Оставишь мне кусочек? Напоишь чаем? Подмигиваю. Хорошо. Я буду очень-очень ждать. Ноги будто врастают в пол. Я усилием воли заставляю их двигаться по направлению к входной двери. Влад, подожди. Ты кое-что забыл? окликает малышка. А? Доча подбегает ко мне. Я инстинктивно присаживаюсь на корточки. Она целует меня в небритую щеку, впиваясь пальчиками в рубашку. А поцелуйчик на прощание? хихикает кучеряшка. Даже не замечаю, что её липкие ручки вымазаны в тесте и муке. гладит мою дорогую фирменную рубашку. Плевать на рубашку. Любовь доченьки важней. Хочу, чтобы ты почаще приезжал. Обиженно и так смешно дует губки. Почему ты куда-то постоянно уезжаешь? Почему не можешь ночевать здесь? У тебя другая семья, жена, маленький ребёночек. Последние слова бьют как ударом под дых, заставляя выпрямиться по струнке смиренно и малость прифигеть. от столь умных мыслей маленького создания. Вере 5 лет, а интеллекта больше, чем у тридцатилетних моих львов подчинённых. Поразительно, действительно уникальный ребёнок, потому что мой полностью унаследовала мои гены, и я тоже развивался не по годам, удивляя всех вокруг своими когнитивными способностями. Я просто много работаю, я очень занят. Целую дочь ответно в щёчку. Снова вую личико заглядываю, едва сдерживаю, чтобы не рассмеяться. Её маленький курносый нос весь в муке. Хозяюшка моя. Щекачу носик пальцем, смахивая муку, поднимаюсь на ноги. Телефон вдруг опять принимается настойчиво жужжать в кармане, отчего мне хочется на хрен выбросить его в окно. Догадываюсь, что это звонит мой отец. Завтра вечером в резиденции президента Авдеева я должен буду поклясться в любви его дочери и сделать ей предложение. Утомительная конференция, длившаяся 6 часов, слава богу, закончилась. Выхожу из здания компании в сопровождении охраны и Евгения, торопливым шагом направляюсь к лифтам с единой целью домой. Уже стемнело, дочь меня ждёт, я дал ей слово. Во вторник встреча с партнёрами из Уралнефть, среда будем записывать новую агитационную речь для избирателей, в четверг дебаты в прямом эфире. Это и самых важных событий на неделе. Хмурится Евгений, глядя в рабочий планшет. Запомнил? Да. Не совсем. Голова напоминает чугунный казан. Я, кажется, впервые за столько лет чувствую усталость, что вот прямо сейчас захотел в отпуск. Хотя прежде великие планы нереально зажигали, соответственно, я мог сутками без сна работать, лишь бы и дальше быть номером один. Понятно, из-за чего. Точнее, из-за кого. Хочется хотя бы на месяц абстрагироваться от бизнеса, политики, брачного договора, перевести дух и хотя бы немного восполнить те упущенные 5 лет, в которых у Веры не было любящего папы. Совесть мучает. Да. Мне почему-то совестно, несмотря на то, что вины моей в жалкие крохи. На косячело Полина, а совестно от чего-то мне. Подожди, совсем забыл, надо бы ещё всунуть куда-нибудь встречу с губернатором. Подумав о дочке кое-что важное вспомнил. Вынул из кармана телефон, зажал центральную кнопку, пробормотав в микрофон: "Сири, напомни мне завтра утром посмотреть видеоуроки о том, как плести косички". Зам поперхнулся, едва не выронив планшет, покосился на меня как на городского сумасшедшего, смотрел молча, напрягая челюсти, пока створки лифта не звякнули, разъехавшись в стороны. Вошёл в кабинку он следом, продолжая хранить гробовое молчание. Я догадался, Орлов не в духе, но больше не осмелился перечить. Первое я упёртый как баран, второе я могу поставить его на место, напомнив, что он точно не сумеет указывать будущему президенту. Оказавшись на парковке, садимся в машину. Только-только отъезжаем, моя рука импульсивно сжимает сгиб локтя Евгения. Пообещай, что не предашь меня, Женя. Потемневшими глазами буравлю его худощавую высокую фигуру в кашемировом сером пальто. "О чём это ты?" скидывает брови. "Обещай". Голос повышаю сильнее, смыкая пальцы. "Дал клятву быть верным твоей семье, можешь не сомневаться в моём слове". Пристально смотрю на него ещё несколько секунд, медленно размыкаю пальцы. "Ну и хватка у тебя. Растирает место давления. Ты тоже мне кое-что пообещай". Делает вдох, добавляет твёрдости в интонацию. Не соверши ошибку. Высаживаю Евгения у его дома, отправляю в заму на мини-отдых до завтрашнего вечера. Сам на всех парах лечу в загородный посёлок. Живот урчит от нетерпения, когда я вспоминаю божественный аромат свежих пирогов. Да не возможности захотелось домашней еды. Рестораны, что приходится посещать на деловых встречах, С их вычурными до абсурда блюдами приелись до тошноты. Теплый семейный очаг, как глоток свежего воздуха. Свежайшего. Никогда не думал, что захочется нечто подобное. Несмотря на то, что я далеко не из простых смертных. Что такое настоящее счастье? Горы денег, особняки, яхты. Фигуристые женщины, готовые по щелчку пальцев сделать для тебя что угодно. Не совсем так. Я понял, что это такое. Это когда дома тебя ждёт твоё маленькое отражение, когда твоя дочь готовит для тебя пироги, смешно пытается расцеловать в колючие щёчки и говорит со слёзками на глазах, как же сильно-сильно я тебя ждала. На улице холодина. Всего на минуту вышел из машины, дабы дойти до крыльца, за 2 секунды околел до костей. Вошел в дом, на губах опять улыбка заиграла. Стоило услышать топот крошечных ножек в шерстяных красных носочках с изображением на них рождественских оленят. А я думал, навсегда разучился улыбаться. «Ты пришел!» Подхватываю дочку на руки, она с жадностью ко мне жмется. «Подожди-ка, я холодный очень!» «А я погрею!» Шлепает маленькие ладошки на мои щеки, с озорством улыбается. «Ты похож сейчас на дедушку Мороза!» «Спасибо!» Теряюсь окончательно. Ты очень добрая и заботливая девочка. Это потому, что вы обо мне заботитесь, и о моей маме тоже, несмотря на то, что не очень ладите. Я это заметила. Почему? Вот не хочу. Не хочу сейчас начинать нелюбимую для меня тему, особенно с ребёнком. Боюсь вдруг её раню, поэтому быстро перевожу разговор в другое русло. Ну что? Где мой пирог? Там. Тычит пальчиком в обеденную залу. «Мы уже стол накрыли и сделали горячий фруктовый чай». Верочка хихикает, хватает меня за руку, настойчиво тянет в сторону ванной, шагая впереди меня с высоко поднятой головой. Деловая колбаса. «Но сначала вы должны вымыть руки». Малышка сидит напротив меня за столом, зачарованно наблюдает за мной своими большими нереальными глазищами, пока я ужинаю. «Этот я сама готовила». «Ты умница». Не могу остановиться, отправляю кусок за куском в рот. Действительно очень вкусно, мой маленький талант. Внезапно понимаю, что одного человека здесь не хватает. Где мама? Мама задремала. Вы кушаете, дядя Влад, кушаете? Нравится? Я сейчас всё до крошки проглочу. А мы с тётей Алёной ещё наготовим, не беда. Дядя Влад. Зараза. Сжал вилку в руке, чуть не согнув пополам. До сих пор не сказала, что я верен отец. Эта девчонка точно бесстрашная. И она опять вывела меня из себя меньше, чем за секунду, даже несмотря на то, что сейчас находится вне поля моего зрения. Верочка, Алёна, спасибо за ужин. Пальчики оближешь. Отодвигай стул, собираюсь выйти из-за стола. Вера, поднимайся к себе в комнату, я попозже загляну. Хорошо. Только сначала помогу посуду тёте Алёне помыть. Ай, ты моя золотая, радуется няня, хлопнув в ладоши. Алёна Павловна за эти недели крепко привязалась к Вере. Ведёт себя с ней как с родной внучкой. Своих детей у неё нет, а тут такой подарок судьбы. Она знает, что Вера моя дочь, но не тревожит меня этим. Люблю её за то, что у неё нет привычки лезть в чужие дела. Алёна готова хранить верность мне до конца. Значит, Полина на ужин не явилась. Поблагодарив Алёну Павловну и Веру за потрясающий ужин, я сам к ней направился, чтобы высказать ей всё, что думаю о её бестактности. Охота выбить дверь с ноги и в щепки полкомнаты разнести. Я уверен, Полина не оставляет попыток показать характер, хоть и дала слово во всём мне подчиняться. Я в это поверил этому нежному, несчастному голоску, рвущему на лоскуты все внутренности. Разумеется, нет. Тот, кто обманет, однажды не побоится обмануть снова. Как же меня бомбит от ее упрямства. Видит, что дочь день от дня ко мне теснее привязывается и решила любым способом показать мне свою ненависть. Толкаю дверь кулаком, вхожу без стука. Я проклятие. Застываю, как вкопанный, и глухо втягиваю носом воздух, который кажется мне невыносимо горячим. Забываю обо всем, что хотел наговорить с ярости, потому что вижу Полину... А в ее руке те самые полупрозрачные трусики, которые я заказал ей из интернет-магазина. Она трясет ими передо мной и негодующе взрывается. «Катись ты, Влад Власов! Я ни за что на свете их не надену!»